33. Набитый с рюкзак уже стоял на стуле у окна. Маша развязала лямки и заглянула внутрь. Повариха расщедрилась. Здесь был завернутый в промасленную бумагу большой кусок копченого окорока, половина головы сыра в чем-то, напоминающим сложенную в несколько слоев марлю, два свежих коровая с хрустящей корочкой, от запаха которых у Марии потекли слюнки. А еще в отрезе беленого полотна были завернуты свежеиспеченные пирожки с нежным ягодным ароматом. Маше даже стало неловко, как будто Вила знала, что девушка готовится к побегу, и намеренно снабдила ее хорошим запасом провизии. Осталось только издобыть воды. В дверь постучали, и Мария, вздрогнув, выронила мешок. Он с глухим стуком упал на пол, и окорок покатился по темным доскам, оставляя масляные следы. «Вот черт!» – выругалась Маша, бросаясь подбирать беглеца и укладывая его обратно в мешок. Стук повторился. Мария зазиралась в поисках подходящего места, чтобы спрятать продукты. «Ведь там, где один стремится помочь...» Другой может донести хозяину о готовящемся побеге, а этого она допустить никак не могла. Маша решила, что под кроватью не будет видно, и быстро сунула мешок туда, поближе к стене, чтобы он терялся в густой тени от покрывала. Затем отправилась открывать. За дверью стояла вилла-портниха, а рядом с ней массивная коробка. Увидев, что может войти, она подхватила свою ношу и шагнула мимо Марии. Поставила коробку на кровать, и начала доставать из нее готовые наряды, раскладывая их на покрывали. Маша восхитилась. Все отобранные ими модели теперь лежали перед ней в натуральную величину. Девушка провела пальцами по тканям, изучая текстуру. Здесь был и нежный шелк, и мягкий батист, и теплый бархат, и гладкий атлас, и многое другое. А на дне лежало нечто дымчато-голубое, даже на вид теплое и очень мягкое. Когда вилла расправила ткань, Нечто оказалось длинным кашемировым плащом с широким капюшоном. «Вечерами бывает холодно», – произнесла женщина, улыбаясь Машиному восторгу. Девушка протянула руки и ткань нежно защекотала ладони. На ощупь она оказалась даже мягче, чем на вид. «Спасибо!» – Маша прижала плащ к щеке, наслаждаясь ласковым прикосновением. И вдруг ее осенило, что еще пригодится для побега. «А брюки вы можете сшить? И удобные ботинки!» «Брюки?» – удивилась Вилла. «Но это же одежда для мужчин. Вряд ли его высочеству такое понравится». «Ну тогда не надо», – тут же пошла на попятный Маша. В платье так в платье. Вот домой, наденет джинсы и кеды и будет ходить в них, не снимая, а пока потерпит еще немного местные авторитарные порядки». Главное, что осталось недолго. По крайней мере, девушка изо всех сил старалась себя в этом убедить. Поблагодарив и выпроводив портниху, Мария провела ревизию своих запасов. У нее была еда, одежда. Девушка досталась из гардеробной закрытой туфли на низком каблуке. Значит, удобная обувь тоже есть. И плащ. Маша, не выдержав, снова прижала его к щеке. Какой же он мягкий и теплый. Осталось раздобыть карту расположения порталов, и можно отправляться в путь. Мария подошла к окну и прижалась лбом к стеклу глядя на водный простор. Совсем скоро она покинет эти стены и отправится искать свой дом. Лучше погибнуть по пути к мечте, чем оставаться на месте. Не помню, кто это сказал и так ли точно сказал, прошептала Маша, но я абсолютно согласна с каждым словом. В этот момент в дверь снова постучали. Девушка только и успела, что обернуться, как в комнату размашистой походкой. Вошел Таран. У него было решительное выражение лица и крепко стиснутые губы. Внутри у Марии все замерло в ожидании неприятностей. И как он сумел открыть дверь. Девушка хорошо помнила, что заперла засов изнутри. Слава богу, что она успела спрятать улики. И тут Маша заметила масляный след, оставшийся от окорока. Черт! мариан Таран подошел к ней и стал рядом. Взял ее за руку. Она повернулась так, чтобы брат короля оказался спиной к испачканному полу. Ты должна знать, что я организовал турнир ради тебя и спасения нашего мира. Даже если сейчас не будешь в восторге от мысли стать женой истинного, поверь, скоро ты привыкнешь и будешь счастлива. Ведь каждая женщина рано или поздно становится женой и матерью. Так почему не здесь и не сейчас? Таран, послушайте», – перебила Маша, забывшись, – и силой сжала его пальцы. «Я хочу сама выбрать человека, с которым проведу всю свою жизнь. Я не хочу, чтобы такое важное для меня событие определял какой-то турнир». Глаза мужчины сузились. Он выдернул свою ладонь из захвата машиных рук. Явно не такой ответ он хотел услышать. «Женщина не вольна сама выбирать», отрезал он. «Но я надеюсь на твое благоразумие. Не надо усложнять себе жизнь». Через два часа начнется ужин в большой столовой. Я надеюсь, ты там будешь во всем своем великолепии и станешь вести себя, как и подобает воспитанной леди. Забудь, что выросла в другом мире, и откажись от излишнего свободолюбия. Теперь ты здесь, с нами, и этого уже не изменить. Не усугубляй. Ты ведь меня не разочаруешь? Он глядел прямо Маше в глаза, желая поймать ее взгляд. Но предательские слезы уже были готовы сорваться с ресниц, и девушка опустила голову, тихо прошептав «Нет». «Не слышу», – издевательски произнес брат короля и приложил ладонь к уху. «Нет», – почти крикнула Мария, – «я не разочарую». Вот и умница. Он занес было руку, чтобы погладить ее по волосам, но Маша дернулась, как от удара, и Таран, помрачнев, отступил. Уже у самой двери он обернулся, желая что-то сказать, но вздрагивающие от слез плечи девушки, отвернувшиеся к окну, заставили его молча выйти из комнаты. Нет, нет, нет, нет, все повторяла и повторяла девушка, правда шепотом, на случай, если хозяин замка продолжает стоять за дверью, подслушивая. Она сделала вид, что смирилась, но только для того, чтобы ослабить его внимание и не вызвать подозрений и при первой же удобной возможности она убежит от этого дракона. Маша вернется домой во что бы ты ни стало, и пусть эти истинные хоть перегрызут тут друг друга, девушку это нисколько не волновало. Хотя себе самой Маша могла признаться, что совсем немножко волновала. Точнее, волновала судьба только одного из них. Но если перед девушкой станет выбор, этот зеленоглазый дракон или дом – Она точно знала, что именно выберет. А сейчас у нее было всего два часа, чтобы наведаться в библиотеку. И нужно было спешить, потому что Тарен, Маша точно это знала, не потерпит опоздания к ужину.